Глава 32. Мой младший брат смог выбраться из этого лабиринта, а я нет? И почему у меня было такое ощущение, что тут больше не осталось никого, кроме меня? За последние 15 минут я не встретила тут ни души. А-у! крикнула я. Я сдаюсь. Пришлите спасателей. Я вытащила телефон и снова попыталась его включить. Разумеется, батарея не зарядилась магическим образом от моих джинсов. От отчаяния я потрясла его в руке. Я засовывала мобильник обратно в карман, когда вдруг, повернув за угол, врезалась в кого-то. Я споткнулась, еле удержав равновесие. Эндрю, с облегчением выдохнула я. Он улыбнулся мне. Тут просто какой-то лабиринт, закончила я. Очень сложный. И тем не менее, с ним справился 11-летний ребенок. Я смахнула с лица прядь волос. Ты хочешь сказать, Ганнер нашел выход? Да. Эндрю улыбнулся, потом выдохнул. Хорошо. Можно я позвоню с твоего телефона? Мой разрядился. Ах, вот почему ты перестала отвечать на мои сообщения. Он подал мне свой мобильник. Я подумал, что просто утомил тебя своими подколами по поводу твоих топографических навыков». «И это тоже». Я открыла контакты, нашла телефон Мики и набрала ее. Она взяла трубку после первого гудка. «Ты нашел его?» «Да», — ответила я. «О, это ты? Вы с Эндрю не разделялись?» «Мы разделились и только сейчас снова встретились. Мой телефон разрядился. Тебя нужно спасать». Она издала слабый смешок. Нет, я найду выход. Если честно, я уже пару раз проходила мимо входа. Папа меня убьёт. Ага, я переминалась с ноги на ногу. Спасибо за помощь. Ага, сказала она и повесила трубку. Я вздохнула, гадая, стоит ли мне перезвонить ей снова, но Эндрю вдруг прервал мои размышления. Мне кажется, об этом лучше разговаривать не по телефону. Думаешь, мысли читать умеешь? спросила я, возвращая ему телефон. Я же уже сказал, что умею. Я тебя раскусил, Софи Эванс. Я покачала головой. Как же я устала. Вот бы ты мне тоже дал наводку. Что? Ничего. Может, раскусишь и этот лабиринт, мистер всезнайка. Он кивнул головой в ту сторону, откуда пришёл. Я могу показать дорогу к платформе. Это поможет. А если не поможет, то у меня в кармане завалялась спичка. С сожжём это всё к чёртовой матери. Он расхохотался. Может, ей не совсем тебя раскусил. Какое-то время мы шагали молча. Потом я спросила: "Видишь, какие тут звёзды?" Вот об этом я тогда говорила. Он поднял голову. "Звёзды тут и правда потрясающие". Его голос звучал так же мрачно, как и мой. "Ты как Спросила я. Он в какой-то веки дал отпор своему отцу, и я понимала, что для него это было не просто. Гуляя по лабиринту в одиночестве, невольно начинаешь себя анализировать, ответил он. Соглашусь. Нужно всем устраивать такие сеансы раз в неделю. Лабиринтвая терапия. И как люди раньше до этого не додумались? спросил он. Я издала слабый смешок. И что тебе тут удалось понять? Спросила я, помолчав. Э, это эксклюзив для клиентов Лабиринта. Ты прав. Надеюсь, Лабиринт умеет хранить секреты. Потому что мне тоже не очень-то хотелось рассказывать кому бы то ни было о том, через что мне сегодня пришлось пройти в этом лабиринте. Я просто хотела выкинуть это из головы, оставить все переживания посреди кукурузного поля. Эндрю встретился со мной взглядом, снова поддразнивая. Ну что, Оставим тут ещё парочку секретов. Я пихнула его в плечо. Ты смешной. Эндрю поднял руку и на ходу ударил какой-то лист. Вот в чём штука. Мой отец говнюк. Ты всегда об этом знала? Я всегда об этом знал. Весь мир знает об этом. Но я просто хотел, не знаю, дать ему презумпцию невиновности, попытаться понять, почему он такой. «И, раз уж, как ты видишь, я невероятно проницателен...» «Невероятно...» Я думал, что понимаю, почему он так поступает. Стресс, давление, попытки вылезти из той провальной ямы, в которой он себя чувствует... «Провальной ямы?» «Да, его шоу провалилось, его брак развалился, его ресторан, который он попытался открыть, когда шоу закрылось, тоже провалился...» Поэтому он берётся за неудачные предприятия и пытается сделать их успешнее. Я думаю, это помогает ему держать своих демонов в узде. Но, судя по всему, это работает плоховато, потому что демоны, которые заставляют его думать, что орать на маленького ребёнка нормально, по-прежнему живут и здравствуют. Кстати об этом, сказала я. Мой брат будет в полном порядке. Не то чтобы на него никто никогда раньше не орал, И потом он самостоятельно разобрался в лабиринте и был страшно горд собой. И не зря. Эта штука не шутки. А я о чём? Эндрю вздохнул. Поведению моего отца нет оправданий. И так как я сомневаюсь, что он извинится, я прошу прощения за него. Ты не обязан. И, кстати, моя мама отчитала его. Твоего отца в смысле. Эндрю вскинул брови. Твоя мама? Ага. Моя обычно эгоистичная, частенько апатичная, вечно ко всему безразличная мама дала отпор мужчине, с которым флиртовала последние пять месяцев. Странная ночка выдалась. «Чтобы ты знала, я тоже не думаю, что твоей маме стоило надевать каблуки на ферму сегодня», добавил Эндрю. «Не знаю, почему именно из-за этого Мика сорвалась». «Спасибо», — сказала я тихо, не зная, верить ли ему. «Я не знаю, верить ли ему». Я уверена, что дело было вовсе не в этом. В ней это всё давно варилось. Какой-то стебель коснулся моего локтя, и я тряхнула рукой, сбрасывая его. Но я и правда предвзято отношусь к своей маме. Она почти ничего не делает нормально, и у неё есть привычка позорить меня при всех. Да ладно. Эндрю изобразил удивление. Представь себе. Я потеряла терпение и перестала её видеть, думаю. Я пожала плечами. Не знаю. Лабиринт не открыл мне правду о том, откуда берутся мои проблемы с матерью. Мы как раз работали над этим, когда я столкнулась с тобой. Но, возможно, мои суждения были неверны в очень многом. Мы повернули за угол, и перед нами предстала деревянная лестница, ведущая на обзорную площадку. "Я знал, что смогу её найти", сказал Лендрю. Мы поднялись наверх по ступенькам и остановились в молчании, глядя на кукурузное поле. В чём вообще заключались мои проблемы с матерью? Кроме того, что она постоянно ставила меня в неловкое положение. Должно же быть что-то ещё, верно? Потому что иначе это был бы очень тупой повод так сильно злиться на неё. Может быть, я винила её в том, что папа ушёл? Сказала я наконец. Если бы она не была такой с собой, тогда он бы захотел остаться. Мой папа всё ещё был бы здесь. Яblockquote закатилась и перела платформа и опустила голову. Я была так не права. Это он ушёл. Мне нужно было злиться на него, но я будто бы думала, что понимала, почему он хотел нас бросить. В смысле, посмотри на меня. Я сама не могу дождаться, когда уже свалю отсюда. Мика права. Я предвзятая, самодовольная, лицемерная сволочь. И Мика наконец-то это поняла. Наконец-то устала от меня. Она высказала всё, что обо мне думает, и теперь нашей дружбе пришёл конец. Софи сказала Эндрю, положив руку мне на плечо. Я повернулась к нему, позволяя ему заключить меня в объятия. Ты не сволочь. Ещё какая? Я не злюсь на своего отца. То есть не злилась до сегодняшнего вечера. Он врал мне, и он безответственный и ветреный. и эгоистичный. И что, если я его точная копия? По щекам полились слёзы, которые я сдерживала весь вечер. Сейчас уже не получалось. Эндрю мягко погладил меня по спине. Злиться на маму было проще, потому что ты каждый день её видишь. Я устала злиться. Моя мама нас бросила, и я всегда винил только её, не понимая, что с моим отцом было, наверное, очень тяжело жить. Мы с тобой полной противоположности. Это точно, подтвердила я. В очень многом. Думаешь, поэтому нам не просто поладить? спросил он, дыша мне в висок. Возможно. Или просто этот ты невозможный. Он слегка рассмеялся. Я почувствовала отклик его смеха в собственной груди. Я попыталась улыбнуться, но ночь тяжело давила мне на плечи. Лабиринт всё сохранит в секрете, верно? Спросила я, поднимая на него глаза. Мало ли, что люди подумают. Я не могла разглядеть выражения его лица, но он кивнул. Я безраздельно доверяю этому лабиринту. Добравшись наконец до выхода, мы оба испустили победный клич. Напомни мне никогда больше не участвовать с тобой ни в каких головоломках. Если бы это была головоломка, я бы решила её куда быстрее, возразила я. Ой, правда, что ли? Ага. Он хотел что-то ответить, но потом огляделся. Хм. Весь город просто решил оставить нас в лабиринте, так? Я тоже огляделась по сторонам. Сколько времени мы провели в той чёрной дыре? Все палатки уже были свёрнуты и убраны, стояли стояли один на другом, готовые к транспортировке. На парковке не осталось ни одной машины, кроме цветочного фургона. Перед ним всё ещё стояли банки с цветами. Кэролайн уехала, Мика уехала, все уехали. Сможешь подбросить меня до дома? спросила Эндрю. Конечно. Наше воодушевление успело угаснуть, когда мы подошли к фургону. Твой отец успокоится, сказала я после пары минут молчания. И Мика тоже ответил он. Я понимала, что ни один из нас не верит в собственные слова. потому что одно я знала о Мики наверняка. Если она расставалась с кем-то, то уже навсегда.